Район «Объединённая Центория». Рыцарь единства церкви Аксиомы «Алиса Синтезис Сёти». А рыцарь назвал своё имя, по-прежнему стоя к ним спиной. Этот голос невозможно было с чем-либо спутать. Этот голос Юджил слышал едва ли не каждый день, в течение лет десяти, сколько он себя помнил. И это имя. Да, фамилия звучала незнакомо, но имя-то он точно расслышал. Алиса. Не может это быть простым совпадением. Юджил заторможенно шагнул раз, потом другой навстречу рыцарю и невнятно прошептал. «Алиса, это ты? Ты? Алиса?» Стоящий левее Кирита, кажется, поспешно протянул руку, но Юджио ускользнул от нее, сделав еще шаг. Золотые волосы и мантия колыхались прямо у него перед глазами, и еще он ощутил слабый аромат. Мягкий и такой знакомый аромат, напоминающий о залитом солнцем цветнике. Точно так же всегда пахло от синего платья с передником, которое носила его подруга. «Алиса!» Еще раз назвав имя, на этот раз совершенно отчетливо Юджио попытался дотронуться до правого плеча рыцаря единства. Вот сейчас рыцарь обернется, поприветствует Юджио своей скромной и вместе с тем надменной улыбкой бесенка и... Эту надежду разбила в прах вспышка света Страшный удар пришелся в правую скулу Юджио Тот отлетел назад и рухнул спиной на половице арены Юджио! Кирита сразу же попытался помочь ему подняться Но даже это не отложилось в сознании Юджио Он ошеломленно смотрел во все глаза на рыцаря Даже сейчас женщина стояла к нему спиной Но ее правая рука была вытянута горизонтально И в этой руке оказался меч Однако клинок оставался в золотых ножнах. Женщина-рыцарь всего за мгновение взяла ножны с пояса и ударила их кончиком Юджо в лицо. Текучим движением опустив меч, рыцарь единство произнес. «Говорите и действуйте с должной осмотрительностью. Я наделена властью отобрать у вас обоих до 70% вашей жизни. В следующий раз, когда вы попытаетесь прикоснуться ко мне без разрешения, вы лишитесь руки, которой сделаете это». Сообщив это холодным и прозрачным, будто растаявший лёд, но в то же время жестким голосом, женщина-рыцарь наконец развернулась. «Алиса!» Юджо, не удержавшись, вновь произнёс это имя. «Рыцарь единства с золотым мечом в руке» — это действительно была увезённая когда-то из рулида подруга Юджо, дочь старейшины Гасуфта, сестра Сельки Алиса Шуберг. Эта взрослая фигура не могла принадлежать никому, кроме неё». Одеяние, конечно, было совсем другим. Грудь, плечи и пояс закрывали легкие доспехи с изящной гравировкой, а юбка опускалась до самых ступней. Но лицо не узнать было невозможно. Гладкие, блестящие золотые волосы, белая до прозрачности кожа и, главное, неописуемая глубокая синева в чуть раскосых глазах. Цвет красный. которого Юджио ни у кого не видел, кроме той девочки. Даже здесь, в столице. Только свет в этих глазах был не такой, как в его воспоминаниях. Прежде в Рулиде они постоянно горели любопытством. Сейчас этого не было. Юджио, лёжа на спине, ощущал на себе лишь холодный взгляд. Розовые губы шевельнулись, и вновь раздался всё тот же любимый, но такой холодный голос». «Хм, я собиралась забрать у тебя 30% жизни, но получилось вдвое меньше. Если твое тело сумело увернуться по своей воле, это доказывает, что ты не случайно стал элитным учеником или что ты действительно совершил столь чудовищное преступление, как убийство». Ее слова означали, что она заглянула в окно Юджио, даже не прикоснувшись к нему, но он был не в состоянии думать, что это означает. Юджио просто не желал принимать слова, которые вплывали к нему в уши. Та добрая Алиса просто не могла такого говорить. Да нет, в первую очередь Юджио не мог поверить, что Алиса могла не выказать никакой реакции при виде его, что она могла безжалостно ударять его по лицу и вообще, что она могла стоять перед ним в облике «Рыцаря Единства». Он уже собрался было пропустить предостережение мимо ушей и снова её позвать, когда Кирита коротко прошептал ему на ухо. «Этот рыцарь и есть Алиса, которую ты искал?» Несмотря на ситуацию, голос его партнёра оставался спокоен, и часть этого спокойствия перешла к Юджо. Он заставил себя слегка кивнуть, и шёпот раздался снова. «Пока что делай, что она говорит. Если мы попадём в Центральный собор, пусть даже как преступники, то сможем получше разобраться, что происходит». «Попадем в собор». Лишь после этих слов своего друга Юджио вдруг осознал. Это ведь и было то, чего он желал. Правда, не так, как он планировал. Победа во имперском турнире мечников, потом в объединенном турнире четырех империй, потом производство в рыцари единства». а через тяжкое преступление. Но зато он подошел к цели своего путешествия на год раньше. Войти в Центральный собор и встретиться с Алисой. Такова была главная цель Юджо. Последовательность получилась другая, и Юджо не понимал, почему Алиса, ставшая рыцарем единства, ведет себя как совершенно другой человек. Но, во всяком случае, наполовину он своей цели уже достиг. А раз так, то, очутившись в Центральном соборе, он непременно найдет, как снова сделать Алису той, кем... кем она была. Наконец-то Юджио сумел взять себя в руки, и одновременно рыцарь Алиса вернула меч на пояс. Затем она зашагала к выходу из зала, мантия колыхалась у нее за спиной. «Встаньте и следуйте за мной!» Противиться её приказам было невозможно. Кирита помог Юджуал встать, и они молча двинулись следом за Алисой. Выйдя из здания арены, Алиса направилась прямиком к ожидающему её на площади дракону. И правой рукой ласково погладила громадную морду. Затем из большого грузового отделения, расположенного позади седла, достала какие-то странные приспособления. Три широких кожаных ремня, соединённых железной цепью. Это были оковы. Точно такие же, как те, какими сковали маленькую Алису 8 лет назад. Подойдя к Юджо и Кирита с этим приспособлением в каждой руке, Алиса заставила друзей выпрямиться и холодно заговорила. Ее голос звучал куда тише, чем вопли Райоса, когда он собирался отрубить Юджо голову Но куда величественней, как будто этим голосом через Алису говорили сами боги. «Элитный ученик Юджо, элитный ученик Кирита, вы оба арестованы». Вы будете доставлены в тюрьму, подвергнуты суду и впоследствии казнены». Алиса надела ремни на застывшие тела Юджо и Кирита. Ремни стянули руки, грудь и бедра, сразу лишив пленников всякой возможности двигаться. Взявшись за цепи, тянувшиеся вдоль спин Юджо и Кирита и вернувшись к дракону, Алиса по очереди прикрепила каждую из них к защелке на доспехах, покрывающих мощные драконьи ноги. Так что Кирита оказался прицеплен к правой ноге дракона, а Юджио к левой. Восемь лет назад рыцарь единства дюсалберт точно так же прицепил маленькую Алису к ноге дракона и улетел. Однако даже дракону нужен целый день, чтобы добраться от Рулида до столицы. Каким же тяжелым и страшным был этот перелет для 11-летнего ребенка. Всю дорогу вот так вот подвешенного. Даже представить себе было невозможно. И каким-то непонятным образом та самая Алиса стала рыцарем единства и прицепила Юджио к дракону точно так же, как ее саму прицепили 8 лет назад. Юджио не мог не заметить, что в ее действиях не было ни намека на нерешительность. Рыцарь Алиса – это была та же самая Алиса Шуберг, но вместе с тем совершенно другой человек. Какая-то могучая сила переменила девочку». Как и сказал Кирита, они могут найти разгадку, когда окажутся в Центральном соборе. Однако непонятно, удастся ли вернуть ту Алису, какая была прежде. Нет, сперва надо подумать о другом. Что, если нечто подобное произойдет с ним самим? Что, если он все забудет и станет другим? Забудет свою жизнь в Рулиде, долгое путешествие в столицу и даже то, что происходило в Академии Мастеров Меча? Что, если он все это забудет? Юджо охватил страх и беспокойство. И тут... Сзади послышались негромкие шаги двух человек. Юджио и Кирита разом обернулись. Пошатываясь, но решительно, к дракону шли младшие ученицы в серой униформе. С длинными красными волосами Тииза Штолинен. С короткими темно-коричневыми волосами Ронье Арабелл. Почему они шатались, было ясно. Стоило только взглянуть на то, что они держали в руках. Тии занесла меч в ножнах из белой кожи. Рония несла меч в ножнах из черной кожи. Ошибиться было невозможно. Девочки несли то, что их наставники оставили накануне вечером в комнате Райоса. Меч голубой розы Юджио и черный меч Кирита. ладони Тииза и Рония, которыми они благоговейно удерживали ножны, кровоточили. Ну, конечно, эти два меча были настолько тяжелы, что даже их владельцам, Юджо и Кирита, приходилось изрядно напрягаться, чтобы их держать. Тииза, Ронио, Юджио и Кирита одновременно выкрикнули их имена, и на искаженных от боли лицах девушек появились слабые улыбки. Но тут рыцарь единства Алиса сошла с дракона и посмотрела на младших учениц. Вспомнив жестокий удар, от которого его правая половина лица болела даже сейчас, Юджио закричал «Нет, Тиза, не подходи!» Однако девушки не остановились. Оставляя позади себя капельки крови на каменных плитах, они преодолели последние десять мелов и упали на колени перед Алисой. «Р... рыцарь сама! Пожалуйста!» произнесла Тииза, затем Ронни дрожащим голосом подхватила. «Позвольте нам вернуть нашим наставникам их мечи, пожалуйста!» Несколько секунд Алиса молча смотрела на девушек, потом коротко кивнула. «Хорошо». «Однако я не могу позволить преступникам иметь при себе мечи. Я их возьму. Если вы желаете поговорить со своими наставниками, я даю вам разрешение. У вас одна минута». Взявшись правой рукой за меч «Голубые розы», а левой за черный меч, она без видимых усилий забрала их из рук Тизы и Ронья. Легкой походкой, будто мечи ничего не весили, она вернулась к дракону и положила их в грузовое отделение. Туда, где раньше лежали оковы». Тииза ирония сложили окровавленные, ободранные руки перед грудью и облегченно улыбнулись, словно вовсе не чувствовали боли. Потом, не без труда поднявшись, они подошли к Юджио и Кирита. «Юджио-сэмпай!» Тииза, встав перед Юджио, смотрела на него во все глаза. По ее лицу все еще видно было, что она плакала. Юджио захотелось отвести глаза, но он собрался с силами и встретил взгляд тииза. Накануне вечером Юджио отрубил Умберу руку прямо на глазах у Тьиза Иронья. Райос лишился обеих рук и умер, издавая странные вопли. Вне всяких сомнений, эта трагедия стала для девушек тяжелейшим ударом, хоть сами они и не пострадали. Теперь Юджио для Тьизы не наставник, но злодей, нарушивший индекс запретов. Подлый преступник, чья свобода отобрана безжалостными оковами. И тут... Крупные слезы выступили на глазах цвета осени и покатились по щекам Тиизы. «Юджо, сэмпай, прости меня, это... это я виновата, что...» Сцепив руки перед грудью, она говорила, выдавливая из себя слабый голосок. «Прости, ведь это из-за той глупости я...» «Нет, неправда...» Замотал головой Юджо, которого слова Тиизы застали врасплох. «Ты не сделала ничего плохого, Т'Изе! Ты поступила как настоящая подруга! Это только моя вина, что все так обернулось! Тебе не за что извиняться, Т'Изе!» Т'Изе посмотрела Юджуо в глаза, будто в душу заглянула и изо всех сил заставила себя улыбнуться. «Теперь...» – произнесла девушка-слуга дрожащим, но решительным голосом. «Теперь моя очередь спасать Юджуо, Сэмпая! Я... Я буду стараться изо всех сил и непременно стану рыцарем единства и спасу Сэмпая!» Так что, пожалуйста, дождись меня. Я обязательно... Обязательно...» Остаток ее слов потонул во всхлипываниях. Юджио мог лишь кивать ей в ответ. С другого бока дракона короткий разговор тоже подошел к концу. Ронья вложила в связанные руки Кирита сверток и сказала со слезами в голосе. «Это... это для вас обед. Съешьте, как проголодаетесь». Ответные слова Кирита заглушила хлопание крыльев дракона. «Время вышло. Отойдите». Никто и не обратил внимания, как рыцарь Алиса залезла в седло. Поводья щелкнули, и громадная туша дракона приподнялась. Юджио подтянула вверх, и он, покачнувшись, повис на цепи. Не пытаясь сдерживать слезы, Тизы иронии отошли на несколько шагов. Серебряные крылья забились в полную силу, и поднятый ими ветер встрепал девушкам волосы. Дракон начал разбег. Даже этого хватило, чтобы земля под его ногами задрожала. Тем не менее, девушки побежали следом со всех ног. Впрочем, скоро они запнулись и упали руками вперед на каменную плитку площади. И тут же дракон оттолкнулся своими мощными ногами гораздо сильнее, чем прежде, и его громадная туша взмыла в воздух. Летя по спирали, дракон поднимался все выше, и фигурки Тизы Ирония стремительно уменьшались – Вскоре они растворились в сером фоне площади. Потом глазам Юджио открылась вся Академия Мастеров Меча Северной Центурии. А потом дракон с рыцарем единства в седле и двумя преступниками, подвешенными к ногам, взял курс на гигантскую башню, торчащую из самой середины столицы. Центральный собор, церкви Аксиомы.